из американских тетрадей. Гари переехал с женой из Нью-Йорка в Бостон. Предложили хорошую работу и пентхаус в элитном небоскрёбе. Грех было отказываться, но там сразу всё пошло не так. Сейчас Гари сидит в Нью-Йорке на 5-й авеню в Мишленовском ресторане со своим другом и по совместительству семейным психоаналитиком Дени. Ну как, Гари, ты доволен своим новым домом и работой? Дени, всё плохо, всё очень плохо. Опять твоя депрессия даёт о себе знать. Ну, с этим мы быстро справимся. Я хочу развестись с Бекки. Ты что, с ума сошёл? 20 лет вместе, и вдруг такое? Она тебе перестала нравиться? Ну что ты, она очаровательна. Так в чём же дело? Мне кажется, Бекки меня больше не любит. Не говори глупости. Я же её личный психолог. Она бы обязательно мне рассказала. А если нет, ну от меня бы она ничего скрывать не стала. Денис, скажи мне честно, ты с ней спишь? Как тебе это в голову могло прийти? За кого ты меня принимаешь? Ну хорошо, хорошо. Сплю. Но между нами любви никакой. Ты и не думай. Это я делаю для лучшего понимания клиента. Сволочь ты, Дени. Зато я знаю, что любит она только тебя. Да откуда ты можешь знать, если спишь с ней? После секса мы с ней о многом разговариваем, и потом она меня в пылу страсти пару раз назвала гари. Дени, мне кажется, она мне, то есть теперь уже нам изменяет. Ты её застал с мужчиной? Нет, конечно. Тебе прислал аноним письмо с постельными фотками? Ничего такого. Всё остальное это домыслы. Ладно, выкладывай, что ты там себе намечтал про Бэки. Понимаешь, у меня в квартире в Нью-Йорке была масса проблем с электрикой. И что? Сейчас-то уже там не живёшь. У тебя отличный пентхаус в Бостоне. Но у меня и там куча проблем с электрикой. Прости, не понимаю, при чем тут Бекки? Видишь ли, Дэнни, электрик тот же, что и в Нью-Йорке.